В письме он написал, что и тебе очень нравится эта история. Почитать. Сухраб зажмурился и прикрыл рукой глаза, той самой рукой с лиловым шрамом. Я открыл заранее заложенную страницу. Начнем. Интересно, что подумал Хасан, когда впервые сам прочел шах-наме и обнаружил, какой от себя отсебятина я его пичкал.